Но когда до Форды Франца осталось плыть всего сутки, тетя Синтия сначала чуть не свернула себе шею, а потом преподнесла племяннику сюрприз, от которого адреналин так и забурлил в крае. о Однако лучше рассказать по порядку. Для этого удобнее всего заглянуть в блог, который Николай Александрович вел с первого дня путешествия. Дело это было для Фондорина новое — в Москве у него не оставалось времени вести виртуальный журнал, да и нужды о с о б е н н о не возникало. Обо всем, что произошло за день и что его волновало, Нико мог поговорить вечером с женой. Однако на период недолгой разлуки он взял обязательство записывать все мало-мальски примечательные события в интернет-дневник. Это живее и естественнее, чем слать электронные письма, а реакцию корреспондентов получаешь незамедлительно в виде комментов. Верная секретарша Валя наскоро преподала магистру краткий курс блоговедения. Открыла аккаунт и помогла выбрать ник, то есть прозвище, с аватаром, визиткой картинкой. Фандорин решил назваться «Длинным Джоном» в честь пирата из острова Сокровищ. Даром, что ли, заделался мореплавателем, держит курс на Вест-Индию. Ну и рост у него тоже подходящий, метр девяносто девять. Жену приучать к такой форме общения не пришлось. Она давно у себя в журнале вела шеф-редакторский блог. Ник у нее был б о л и т Валя-то одневала и ночевала в интернете. В последнее время она причесывалась а-ля Грета Гарбо и приобрела соответствующую томность в манерах, но на стиле письма это не сказывалось. Будучи девушкой нетривиальной судьбы, это еще мягко сказано, Валентина получила неупорядоченное образование. Бойко тарахтела на иностранных языках, но родным владела не твердо, особенно орфографией. Вот почему в свое время она с энтузиазмом подхватила моду писать по-албански, где безграмотность возведена в принцип — Теперь эта дурацкая причуда у приличных интернет-пользователей считается дурным тоном, но Валя отказываться от албанского упорно не желала или не могла. Итак, путевые заметки «Длинного Джона» с комментариями Болида и Греты г а р б у Блок «Длинного Джона» Пишет Лонг Джон, 2009, 04.02, 21.48. Отплыли вчера вечером, н а писать не мог. Хоть в рекламной брошюре обещали, что морская болезнь пассажирам Фелкона не страшна, меня сильно замутило, едва теплоход вышел в Ла-Манш. Погода гнусная, сильный ветер, дождь. Волны с нашей 11-й палубы кажутся маленькими, но, думаю, высотой они метра 3-4 и бьют все время в борт. Пол н а г р я н я е т с я горизонт тошнотворно ходит вверх-вниз. Неугомонная сходь бы что. Она с помощью горничной...